«Возможно», — опять повторил он, — «но у меня есть основания не доверять вам. Слишком серьезные основания, и вы не сможете прикрыться ни рапортом, ни этой шпаргалкой». На пороге кабинета появился референт, видимо, вызванный звонком, кнопку которого патрон незаметно надавил под столом. — Баня готова? — спросил он обыденным голосом. — Да, можно идти, — кивнул ниндзя. — Проводи, генерала, — распорядился папа. — Я скоро спущусь. Мы с вами продолжим после бани, Эдуард Никонорович. Полковник чувствовал какой-то подвох. Скорее всего, пока они тут беседовали, приехал Колченогий с комиссаром и теперь они должны навалиться втроем. Папа провел лишь разведку боем, основная схватка была впереди, и уж наверняка с заготовленными неотразимыми аргументами, иначе бы он угрожать не стал. Арчелад замысленно прикинул, чем располагает на самый худой случай, и, в общем-то, что было для обороны и даже нападения. Можно даже признать налет на Валькирию, совершенный с целью завладеть документами, которые бы пролили свет на некоторые факты, связанные с пропажей части золотого запаса. А документов могло не оказаться в обзорванных сейфах, как и дискет в разбитых компьютерах. Кристофер оказался предусмотрительным, но признать это следовало лишь в том случае, если предъявят неопровержимые улики. И, наконец, оставался еще один козырь. Задержанный однорукий палач по поведению и способу совершения преступления убийца старика Молодцова. Успели ли доложить папе о нем? Есть еще майор Индукаев, который видел в лицо трех представителей интернационала, весьма остро заинтересованных, сбить с толку и поиск золотого запаса. Голыми руками не возьмешь, ко всему прочему существует истина. В бане все равны. Но что сказать о птицелове? Чем прикрыться? Ниндзя угодливо косолапил впереди, растворяя перед ним двери. Разумеется, у папы были веские основания не доверять Арчеладзе. В последнее время полковник практически работал бесконтрольно и тем более завязал контакт с этим русским иностранцем, человеком из будущего. Однако он не ожидал того аргумента, который заготовил ему папа. В предбаннике на широкой деревянной лавке лежал негрей. Видно, его втащили сюда за руки, за ноги без носилок, еще теплого и он окостенел так, как был брошен. Свесились руки, ноги в грязных ботинках разбросаны, одежда на груди насквозь пропитана почерневшей кровью, которой налипли желтые листья роз. Открытые глаза смотрели в потолок. Арчеладзе остановился в изголовье и сам того не заметив, встал на колени, чтобы закрыть негрею глаза. Он едва вытянул околевшую кожу век, прижал их ладонями. На миг показалось, что мертвый от этого как бы расслабился, успокоился, заснул. Потом он снял галстук и подвязал нижнюю челюсть покойного. И не заметил, как за спиной оказался папа. — Ну что, продолжим, Эдуард Никонорович. Полковник медленно поднялся с колен. Напоследок зачесал пальцами спутанные волосы негрея, вытряс из них листочки росы и садовый сор. На столе в кабинете папы, разложенная по порядку, оказалась портативная радиоэлектронная аппаратура для прослушивания, вещественные доказательства, неопровержимые улики. Папа ничего не комментировал, И так все было предельно ясно. Он лишь пристально наблюдал за каждым движением полковника, и выпуклые глаза его напоминали два плавающих компаса. Полковник сел на прежнее место и попытался собраться с мыслями, однако до предела натянутая струна звенела от малейшего прикосновения. «Итак, продолжим» заговорил папа сухим, бесцветным и немного визгливым голосом. Впервые я столкнулся с некоторыми непонятными явлениями в нашем обществе, а точнее в высших партийных кругах, еще лет 15 назад. Мне показалось тогда, что в коммунистической партии существует еще одна тайная, неподвластная неруководящим органам непартийной дисциплине. Все это время я занимался разгадыванием этих ребусов и отслеживал каждое действие, анализировал каждое случайно оброненное слово крупных партийных и далеко непартийных мужей. И в последние годы пришел к твердому убеждению, что в нашем государстве действует глубоко законспирированное и незнающее провалов, Международная организация. Из ее недр когда-то вышла коммунистическая идея с ее философией, трудами по экономической реформе человеческого общества, затем оттуда же явилась на свет идея фашизма.